ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «У меня Раджа! Не верю, у тебя!» Рыжанна остановилась. Даже не осознав, что именно незатейливые слова привлекли ее внимание. Только всплыла мысль «И я не верю, у тебя что-то другое!» Она тряхнула головой. Какие-то подростки развлекались карточной игрой в Раджу. В ее детстве эта игра тоже была очень популярной. Требовалось поймать противника на обмане. Или обмануть самому. Ярким солнечным днем рыжая Анна прогуливалась вдоль оживленных дмитровских причалов, и ее состояние можно было охарактеризовать одним словом — отчаяние. Но она держалась. И не просто держалась. Вряд ли бы кто догадался, что с этой красивой молодой женщиной, точнее, красивой молодой улыбающейся женщиной, может быть что-то не так. «Не верю, у тебя не Раджа! Что-то другое!» Хотя слухи теперь ползли за ней по пятам. Рассказы сплетни — лучшее развлечение для дмитровских обывателей. Ей было плевать на сплетни. «Тихон, пожалуйста, давайте вернемся в Икшу и перебьем всех оборотней!» «Анна, милая!» Слова гида звучат мягко, сочувственно, скользят по поверхности ее сознания, но не оставляют следа. «Оборотни — часть мира канала!» Хоть и мне признаюсь, они тоже крайне неприятны. Мы не знаем, какую тайну уничтожим вместе с оборотнями, какую гирьку снимем с чаши весов. Но я не могу просто ничего не делать, просто ждать, ведь он там, выкше. Старый гид смотрит на нее. Да, нежно, сочувственно, поотечески ласково. Только ей от этого не легче. И утаить в ее напоре отчаяния становится все сложнее. Анна, есть вещи, которые нельзя брать штурмом. Сейчас на канале в радость всем и на нашу беду стоят самые благоприятные дни. А ведь я тебе говорил, именно в такие дни туман засыпает и не раскроет своих тайн. Сейчас спасательная экспедиция бесполезна. Мы не найдем никаких следов. Вести о Хардове, даже знаков. Лишь подвергнем людей напрасному риску. Да, он ей говорил. Только и от этого вовсе не легче. А Тихон добавляет, надо дождаться плохой перемены, ухудшения в тумане, и сразу выходим. Хотя, он ей улыбается, королеву оборотни придется пристрелить в любом случае. Серебряной пулей одной хватит. «Это их выключит на время, сделает пассивными». «Но Тихон», — вспоминает она энергично, пожалуй, что с лишним энтузиазмом, «вы ведь помните, как Ева рассказала об этой женщине перед самым отплытием с гидами Петропавла? Помните? Той, что была прежде с шатуном?» В ее энтузиазме попытка ухватиться за последнюю соломинку. Она пожертвовала собой ради... «Хардов пообещал вернуться за ней», И это наш долг. Возможно, она еще жива. Если это так, то потому что отсиживается в колокольне. Там надежное убежище гидов. Она воин, Анна. Знала, на что шла, и она умеет выживать. Обещаю тебе, как только начнется перемена, мы будем в Икше. И начнем с колокольни. Тихон смотрит на нее. И она больше не в состоянии выносить этого пассивного ожидания. Она готова взорваться, впервые выкрикнуть Тихону в лицо, доброму, мудрому, старому другу и учителю. Как вы можете тут так спокойно рассуждать, а не нестись, сломя голову в икшу Но она знает, что не права, и лишь закусывает губу и проглатывает горечь, заполнившую горло.